Эпилог. Семь лет спустя. «Мистер Боннер, вас к телефону!» В дверях моего кабинета остановилась секретарша, вбежавшая без стука. «Уволена!» – бросил я, даже не собираясь слушать, чем она руководствовалась, когда решила прервать мой видеодиалог с клиентом. «Как скажете!» – слишком уж безропотно согласилась Кара – И снова заставила отвлечься. Вот уж точно кара небесная, а не девка. Даром, что единственная подруга Мари. И о чём я думал, когда брал её на работу? Перед глазами всплыл образ племянницы и непривычно умильное выражение её лица. Вспомнил: доброта нас всех погубит. Ну, не выдержал. Чего тебе? Ваша жена на связи? отозвалась змея подколодная, протягивая мне свой собственный визофон с самым покаянным видом. Тяжело вздохнув, смирился с неизбежным. Я перезвоню вам, Ардан Марсардович, хмуро сообщил клиенту, глядя в монопод и жестом подзывая секретаршу. Жду. Экран мигнул и изображение пропало. Перехватив визафон у Кары, тут же изобразил глубокую задумчивость. С той стороны сверкали гневом самые красивые в мире глаза. Доброе утро, Кэти. Почему ты не звонишь мне напрямую? спросил, заметив краем глаза ухмылку секретарши. Потому что твой визафон переведён в режим автоответчика, Бонэр, рявкнула жёнушка. «Не может быть!» – поразился я. «Просил же Кару его зарядить!» «Уволена!» Последнее было для нахальной подружки Мари. Та улыбаться перестала и благоразумно сбежала из кабинета. «Только вряд ли вещи собирать!» «Такую фиг выгонишь!» – уж я-то пытался. «Ты забрал с собой ключи от моего Кара!» – Кэти гневно взмахнула руками. «Разве?» Вышло очень правдоподобное удивление. А мне нужно сегодня принимать товар в магазине, продолжала разоряться ненаглядная, пыхтя от злости. Пошли туда, Мари. пожал плечами я. Она примет твой драгоценный антиквариат, ничуть не хуже. Она подписывает все накладные без разбора, гневно выкрикнула жена. И потом Ты знаешь, что я должна сама видеть то, что присылает Фил, прочувствовать вещи, понять их, найти какой-нибудь редкий артефакт и сгинуть в артефакторской пучине минимум дня на 3, забывая про иду, сон и свежий воздух. Теперь уже заводился я. Тебе рожать не сегодня-завтра, но ты этого и не заметишь со своими игрушками. Я запрещу Гуни любые контакты с тобой. Ты меня ещё на цепь посади. Кейти топнула ногой и вдруг замерла. Её глаза расширились, а голова медленно опустилась. Что? Я уже мчался к выходу. Кажется, воды отошли, подтвердила моя опасения жёнушка. Адам, я собираюсь рожать. Не смей без меня, заорал, отключаясь и швыряя аппарат перепуганной Каре, инструктируя её на ходу. Меня ни для кого нет в ближайшие сутки. Перезвони Ардану Марсардoviчу, скажи, что свяжусь с ним завтра. Отмени все встречи на сегодня. Вызови скорую помощь к моему дому, скажи, женщина рожает. Да-да, кивала она, следуя по пятам И останавливаясь у авто, значит, я не уволена ни сегодня, с сожалением ответил я то, что произносил уже не первый десяток раз. До домом мчался, не помни себя от ужаса. Сам же тайком утащил ключи Кэти, чтобы не дать ей торчать в антикварной лавке целый день. И получается, оставил без средств передвижения. Неподалеку от нашего дома перегнал кар скорой помощи и, бросив машину на въезде, помчался к жене. Она ждала в гостиной с Мари на пару. Обе уставились на меня волчатами, стоило показаться на пороге. «Деспот!» — сообщила племянница все, что обо мне думает. «Тиран!» — подтвердила Кэти, качая головой и поглаживая очень большой живот. в котором нашёл временный приют наш сын. "Больше так не буду", легко согласился я, применяя любимую тактику супруги и понимая, что теперь-то ей точно придётся отложить свои вечные заказы и дорогие сердцу артефакты. Он ещё и улыбается, закатила глаза Кэти. "Да чего наглый тип". "Каюсь", снова согласился, приближаясь и усаживаясь между своими девочками прошу понять и простить искуплю вину бессонными ночами проведёнными рядом с колыбелью как себя чувствует самая красивая и понимающая на свете женщина хитрец фыркнула мари поднимаясь пойду скорою в встречу раз больше никому я хотел ответить что-то вроде спасибо Но тут Кэти схватила меня за руку и зарычала, при этом глядя как-то совсем не по-доброму. Спустя пять часов у нас родился сын. Я ждал за дверью, потому что зрелище это было не для слабонервных. Уж лучше несколько духов поднять и допрос им устроить, чем стоять рядом с корчащейся от боли женой и не знать, чем ей помочь. Хотя я искренне пытался, но стоило сказать «потерпи, не так уж все и плохо», как узнал, что Кэти в совершенстве владеет языком южных торговцев. В общем, рожать с ней пошла Мари, а меня отпаивали на стойкой Беладонны, пытаясь приглушить ею рвущуюся наружу тьму. Все закончилось так же внезапно, Как началось? Снова повисла тишина, а потом раздался недовольный младенческий плач. Не помню, как оказался в родильной палате. Просто моргнул, и вот уже стою рядом с растерянно счастливой женой, на груди которой лежит самый настоящий маленький гном. "Правда, он самый красивый на свете?" спросила Кэти. Вытирая слёзы, непрерывно катящиеся из глаз, "Правда", соврал я, придирчиво разглядывая сморщенное синеватое личико. "Он запутался в пуповине", шипнула жена, поднимая испуганные глаза. "Но всё обошлось. Посмотри, какой богатырь". Я снова согласился, не раздумывая, хотя богатырь полностью уместился бы на моих ладонях. Сегодня день Гордона Освободителя, с улыбкой сообщила акушерка, помогая Кетти впервые приложить нашего сына к груди. Хорошо бы назвать малыша в честь этого святого. Или у вас уже есть другое имя на примете? Как записать его в базу? Морт, категорично заявил я. Мортом звали моего отца. Это дело решённое. Ох, Адам, вскрикнула Кэти, прижимая к себе нашего малыша. Ну, конечно. Все присутствующие в палате удивлённо уставились на Кэтрин. Гордон Морти, человек, которого не существовало в базах полиции 7 лет назад. Ты помнишь? Человек, которого искали все спецслужбы, сбиваясь с ног. Тот мужчина в форме, что забрал у меня артефакт Доминика Тафта. Она засмеялась, глядя на наши с Мари обалдевшие лица, а потом с благоговением посмотрела на нашего сына. Он просил простить, что напугал меня при первой встрече. И вот она, наша первая встреча с загадочным Гордоном Морти. Я прощаю тебя, мой сладкий. Ты такой сладкий. Кейти продолжала сюсюкать с малышом, а я никак не мог осмыслить то, что она приняла с такой лёгкостью. Так как его записать? Снова вмешалась акушерка, двойным именем. Ответила вместо меня Мари. Они отошли в сторону для уточнения формальностей, но вскоре племянница вернулась. Прижалась к моему плечу и тихо сказала: "Я видела в твоих воспоминаниях дедушку Морта, а в видениях Кэтрин Гордона. Эти двое одно лицо. Только ваш сын, темноволосый, и цвет глаз унаследует от Кэт. Очень красивый мужчина". Я усмехнулся и приобнял Мари, поцеловав в макушку. Затем подошёл ближе к жене. Сел рядом с ней и дотронулся до причмокивающей мордашки сына. Вот вам и загадочный незнакомец. От груди оторваться не может. Хочу позвонить родителям и Стефани. Поддержи его. Вдруг всполошилась Кетти, протягивая мне кряхтящий комочек. Ну же, Адам. Кто обещал ночевать у его люльки и всячески помогать? «Я!» — обещал. Осторожно забрав драгоценную ношу в свои руки, поднялся с кровати и отошел в сторону, чувствуя, как внутри разливается тепло. К слову, то, что малыш, еще будучи в утробе матери, принял меня, было настоящим даром. Он не испытывал дискомфорта от нашего с Мари присутствия, В то время, как в палате за время родов сменилось три акушерки, они просто не выдерживали натиска наших аур, моей и племянницы. И вот я стоял, любовался сыном, не понимая, как мог минуту назад сравнивать его с гномом и слушал щебет Кэти. Она уже сообщила радостную новость родителям и теперь повторяла всё для Стефани. периодически косо поглядывая на меня. Я не одобрял их общение даже после трехлетней реабилитации Стеф, но и запретить его полностью не мог. Приходилось считаться с мнением любимой женщины. Суд оправдал Стефани Кирк, признав факт ментального насилия над ней. Но я точно знал, что начинала она с поуком, проворачивать сделки с перекупкой чужих изобретений по доброй воле. Кэт простила подруге всё, а я нет. Что касается Поука, его осудили и вменили в вину 23 случая ментального насилия над личностью. Дар менталиста был отнят, память частично удалена, а сам мерзавец сослан в далёкий городок некой провинции. название которой озвучивать запретили он остался жить но теперь не знал ни своего имени ни того кем был раньше ему предстояло начать жить с нуля без посторонней помощи и без связи матери место ссылки не разглашалось всем жертвам пострадавшим от вмешательства Роджера были выплачены минимальные компенсации с его счетов Так что даже дом Доменико Тафта ушёл с молотка. Элен Поук после слушаний я сильно сдала и собиралась покинуть должность, но ей не дали уйти. Закрыв глаза на провинности сына, узнав о Мари, она стала просить о встрече. И теперь племянница поддерживала с бабушкой связь, одновременно обучаясь ментальной науке. Правда тайна. Потому что Донна, как всегда, против. После того, как Мари обнародовала наличие у неё сразу двух сильных даров, был создан комитет по надзору за магами. Отныне всех детей проверяли на наличие побочных сил, помимо основных. Также организовывались рейды и по осмотру взрослых магов. Как итог, были найдены И обезврежены ещё около десятка людей, подобных Роджеру Поуку. Он создал прецедент в праве, но увы, не был первым и не был последним негодяем, возомнившим себя лучше других. Адам кивнул, помахала мне визафоном. Фил звонил. Он привёз товар в мою лавку. Нужно ехать туда. Будет сделано, улыбнулся я. обрывая воспоминание и передавая ребёнка очередной акушерке четвёртой за 6 часов и снова задумался кем же станет наш сын что так спокойно переносит ауру некромантов путешествует во времени и гордо зовётся двойным именем Гордон Морти впрочем зачем гадать Впереди у нас много лет жизни, и я всё увижу сам.